Глава 11. Человек, который пришел нам рассказать о пустыне, мне сразу не понравился. Было видно, что он многого не договаривает. Просто его попросили с нами побеседовать, вот он и выполнял просьбу. С его слов, единственное, что нам угрожало в путешествии, это скорпионы, змеи и разные пустынные твари. «Погодите», — удивленно сказала Стелла, выслушав мага. «Скорпионы — это насекомые. Как они нам могут угрожать?» у вас же специальная мазь есть против насекомых они не совсем насекомые улыбнулся мак точнее насекомые но немного крупнее так что на нашу мазь вообще внимания не обращают насколько крупнее поинтересовался я ну они вот такие бывают и крупнее если верить словам мужчины то скорпионы были примерно с метр стелла даже как то судорожно сглотнула видно впечатлилась а их там много поинтересовалась она. Да, причем атакуют они неожиданно из песка. Да и магии их сильно не впечатлишь. Можно убивать только холодным оружием. Мы, если есть такая возможность, стреляем в них из арбалетов. Также много змей. Причем встречаются довольно-таки крупные. В принципе, крупные не опасны. Легко можно убить. Да и заметить тоже. А вот их более мелкие сородичи гораздо опаснее. «У некоторых яд такой сильный, что убивает человека или лошадь сразу же. Даже маги помочь не могут. Слишком времени мало. И из-за этого вы не можете добраться до вашего города?» Удивился Рагон, который тоже не верил этому мужику. «Нет», — покачал головой маг. «Основная проблема — это пустыня и пустынные бури. Людям их удается пережить. А вот животным плохо». Да и еще во время песчаной бури скорпионы становятся активны. Мы прячемся в палатках, так что бывает такое, что после бури в нескольких таких палатках находят или трупы, или вообще уже никого нет. Самое печальное, что даже криков не услышишь, даже если эти палатки рядом стоят. Интересно там, задумчиво пробормотал Рагон. Получается, что во время бури вообще расслабляться не стоит. Не стоит, кивнул мужчина. Это слишком дорого обходится. Бури, скорпионы, змеи – это главная опасность, спросил я. Не совсем. Там же раньше магическая война была. Так что много разных тварей осталось. Причем многие из них в первую очередь стараются убить именно магов. Сразу и не расскажешь. То же самое, что в джунглях, только в пустыне. В общем, хватает живности. Беседовали мы с этим магом примерно два часа. За это время он вроде бы и многое рассказал, но ничего особо нового от него не узнал. С его слов, больше всего людей гибло от песчаных бурь. А в основном дорога нетрудная, если не учитывать, что там серьезные проблемы с водой. Естественно, наш отряд будет полностью оснащен за счет местных. У нас-то тут вообще ничего для такого путешествия не было. Радовало, что мы не весь путь будем идти пешком, часть проедем на лошадях. А вот по самой пустыне придется ножками перемещаться. Пробовали и на лошадях ездить по пустыне для скорости. Только вот бедные животные не могли пережить такого тяжелого перехода. В первой же буре большинство гибло. Да еще и слишком много воды им нужно. К сожалению, кого-то вроде верблюдов тут не было. Не могли каких-нибудь магических ездовых животных создать. Бездельники. Естественно, я тоже начал готовиться к походу в меру своих сил. Например, мне было известно, как сделать специальные амулеты, которые собирают влагу. Тут тоже были такие, только я решил подстраховаться и сделать еще. Делал не только для себя, но и для всех членов нашего отряда. Рагону тоже было известно о подобном, так что с ним и занимались изготовлением таких нужных в пустыне вещей. К сожалению, мне было неизвестно, как они будут работать в пустыне и смогут ли собрать влагу. «Хотя раз местные берут, значит и толк в них есть. Выходить наша группа должна была через пару недель, когда дожди прекратятся, так что время на подготовку было. У меня состоялся серьезный разговор со своей супругой. Отважная женщина собралась идти с нами. Само собой, я воспротивился, так что у нас едва не дошло до скандала». «Грета, не стоит тебе туда идти», — поддержала меня Алинда. «Лучше оставайся со мной». Я тебя научу разные отвары делать, да и в магическом искусстве кое-чему научу. Ты же маг жизни. Вот пока твоего супруга не будет, станешь архимагом при должном старании». Грета после этих слов еще немного поупиралась, а после сдалась, когда я уже начал злиться и решил рявкнуть, чтобы мозги у нее начали работать. Кроме моей жены оставался и советник. Впрочем, он в этот поход и не рвался. Его задачей было навести мосты с местными. Вдруг получится с ними более тесно сотрудничать. В конце-то концов, он именно для этого сюда и прибыл. Опять же, от него в походе вообще никакого толка не будет. Он не является воином, как и магом. К тому же еще и пожилой, так что только задерживать нас будет. Хотели в городе оставить Эстеллу, но она удивила. Сама изъявила желание идти вместе с нами, чем всех сильно удивило. Когда ей Рагон предложил остаться, я думал, что она прыгать от радости будет, а нет, стала проситься с нами. Напоминать женщине, что путешествие будет опасным, никто не стал. Хочет прогуляться, да и плевать. Да и вообще, польза от нее точно будет, в отличие от советника. Своим решением она удивила не только меня, но даже и Алинду. Она потом призналась, что думала, что Стелла, наоборот, будет делать все возможное, чтобы остаться в городе. Женщина приехала сюда за молодостью, а собралась идти в поход. А, судя по слухам, он будет намного опаснее, чем переход по джунглям. Возможно, что она опять что-то замыслила, поэтому и решила отправиться с нами. А может, просто решила быть вместе со всей группой. Отряд собирался внушительный. Оказалось, что пойдут не только жители этого города и окрестностей. Собирались люди и из других городов. Людей было больше пяти сотен человек, которые сейчас стекались в город, несмотря на то, что дожди продолжали лить. Впрочем, они же шли не по джунглям, а по нормальной дороге. Часть этих людей вернется обратно, вместе с нашими лошадьми. А мы пойдем дальше. После того, как мы с Рагоном изготовили амулеты, а на это у нас ушло пара дней, Мы больше ничего не делали. Впрочем, бездельничали не только мы, но и все местные жители. Даже Алинда ничего не делала. Мы постоянно сидели и о чем-то разговаривали. А потом моя супруга вообще принялась изучать заклинания. Так что мне совсем стало скучно. Несколько раз ходил в гости к Рагону. Точнее, в соседний дом, где его разместили. Только вот и там была скука. Такое ощущение, что местные это время года только едят и спят. Ну, и на нас перекинулось их состояние. Долго нам сидеть не пришлось. Вскоре дожди закончились. Так что всех людей, участвующих в походе, собрали в центре города. Естественно, на это собрание пошли и мы. Тут нас еще раз проинструктировали. А потом сообщили, что через два дня мы выдвигаемся. Снова немного поскандалили со своей супругой. Она предприняла еще одну попытку меня уговорить. Но снова безрезультатно. «Мне наконец-то удалось увидеть 50 магических животных, которые пойдут с нами. Они подчинялись одному из архимагов. Были они меньше, чем гархи, но тоже выглядели довольно-таки угрожающе. Чем-то волков напоминали, только больше раза в три. Их боевые качества мне оценить не удалось. Но было видно, что гархи к ним относились недоверчиво. Рычали, а если кто-то из них пытался ко мне приблизиться, то тут же начинали рычать. Впрочем, своего хозяина они тоже охраняли и не позволяли моим питомцам к нему приближаться. Когда выдвинулись, нам пришлось держаться друг от друга как можно дальше, чтобы исключить конфликт. К сожалению, это не помогло. Едва только мы выдвинулись, как две стаи схлестнулись между собой. Не знаю, что они там не поделили. Мне и пожилому архимагу пришлось долго и упорно вопить, чтобы успокоить разбушевавшихся хищников. Вроде и успокоили, но было видно, что едва только будет возможность, как они тут же попытаются убить друг друга. Ехали мы в телегах, так что начало пути было довольно-таки легким. Лошадей было много, да и места были обжитые. Мы даже пару раз останавливались в деревнях, а не вставали на ночлег в джунглях, что радовало. Мы прошли владение нескольких городов, так что часто нас сопровождали какие-то магические твари. На дорогу, по которой мы двигались, они не выходили, бежали под джунглем. Видно, этих хранителей смущали наши хищники. Вот они нас и сопровождали, опасались за свою территорию. Впрочем, проблем с ними вообще не было. Мои гархи постоянно были около меня, как и питомцы архимага. Через две недели мы покинули обжитые места и оказались в степях. Нам сообщили, что теперь мы двигаемся по ничейным землям, так что мои гархи начали уходить на охоту. Как оказалось, питомцы архимага тоже приносили ему дичь, как и мои. Только гархи уходили на охоту не в полном составе, а магические животные архимага в полном. Только вот возвращались они не все разом, а по очереди. Такое ощущение, что часть хищников насытится и идет обратно. А потом возвращаются и все остальные, по одному или небольшими группами. За это несколько магических животных и поплатились. Благо, что обошлось без убийств. Бартаки, так называл своих питомцев Архимаг, на охоту сходили удачно. Только вот на этот раз они почему-то пожелали пройти неподалеку от палатки, в которой находился я. Мои гархи уже были в полном составе рядом, причем тоже удачно сходили на охоту. Даже мне тушку какой-то мелкой антилопы притащили. Естественно, хищники посчитали, что будет плохо, если они не отнимут чужую добычу. Поэтому, недолго думая, напали на бартаков. Удачливых охотников было всего десяток. Так что пока я мчался к месту схватки, все уже было кончено. Добычу отняли и уже рвали на куски. А питомцы архимага, израненные, стояли в стороне и рычали. Вскоре маги жизни оказали им помощь. Но вот старик остался без свежего мяса. «Стэн, ты можешь держать в узде своих питомцев?» Ко мне подошел недовольный архимаг. «Если так и дальше будет, то от твоих гархов будет больше проблем, чем пользы». «Уважаемый, мы же договорились держаться друг от друга подальше, чтобы таких проблем не было. Но вот ваши бартыки почему-то решили пройти рядом», — заметил я. «Если бы они не приближались, то и проблем бы не было». «Не надо всякие глупости говорить», — возмутился старик. «Если бы ты не пожелал, они бы не напали. Только в случае угрозы для себя, или если бы вам грозила опасность, вы сами специально их натравили». «Зачем мне это?» — удивился я. «К тому же в это время меня вообще тут не было. В палатке ко косну готовился». «Это ваше создание», — нахмурился старик. «Они не могут делать то, что пожелают. Это не я их создал». Я их приручил, точнее приручил только одного гарха, а они расплодились. Они сами ходят на охоту и делают, что хотят, хоть и меня слушают. Вон на людей же не нападают, а раньше обязательно бы напали. Я что-то не понял. То есть вы заставили подчиняться себе гарха? Никто не заставлял, просто вылечил, а она стала меня слушаться. А после и ее потомство. Погладил я Линду по голове. Она как раз ко мне подошла. Надо же, старик, видно, поверил мне. Слышал, что такое возможно, но как-то не верилось. Первый раз подобное встречаю. Повезло вам. Что-то, бормоча себе под нос, старик удалился, ну а я направился к своей палатке. Если честно, думал, что едва вернется вся стая бартаков, как они решат поквитаться с обидчиками. Но нет. Они, видно, даже внимания не обратили на то, что кто-то у них пострадал. На самом деле мне уже удалось увидеть, как десяток моих гархов дерется с этими магическими животными. Как-то бартаки меня не впечатлили. Думаю, что если бы им не мешали, то мои гархи даже в таком соотношении сил могли отбиться, а то и победить всю стаю, хоть их и в пять раз меньше. Гархи, несмотря на свои габариты, гораздо шустрее бартаков, да и агрессивнее, что немаловажно. По мере удаления от джунглей, стал меняться и климат. Воздух стал более сухой. Это чувствовалось. Да и животных стало гораздо меньше. В степях было много разной живности. Причем было очень много травоядных. Иногда целые стада животных, щиплющих травы, встречалось. Они были похожи на антилоп. Только немного крупнее. Так что пока мы шли, гархи постоянно обеспечивали нас мясом. Постепенно животных становилось все меньше и меньше. Но несмотря на это, Дичь все же попадалась. Неудивительно, что травоядные животные тут так расплодились, потому что за весь путь мы не встретили ни одного хищника. Такое ощущение, что их тут просто не было. С другой стороны, может, они просто старались убраться с дороги такого грозного отряда. Этот участок пути был довольно-таки безмятежным, вообще никаких проблем. Возникали трудности при переправе через небольшие речки. Только вот даже в них, по-моему, не было опасности. Трудность была в том, чтобы найти брод, чтобы низкорослые лошадки смогли без проблем перебраться. Впрочем, скоро реки перестали нам попадаться. Изредка были какие-то небольшие ручейки, но все шло к тому, что и они скоро исчезнут. Мне кажется, что эти ручьи не пересохли только потому, что недавно были дожди. Естественно, даже мелкой рыбы в этих водоемах не было. Мы приближались к пустыне. «Долго с нами лошади будут», — поинтересовался я у возничьего, на чьей телеге ехал. «До первого оазиса. А потом мы поедем обратно», — ответил мужчина. С кучером мне повезло. Он почти всю дорогу молчал. Только иногда отвечал на вопросы, да и то коротко. Показывал, что не хочет дальше общаться. «Не знаю, может, у него характер такой, а может, он просто не хочет разговаривать с чужаком. А вы нас встретите, когда мы возвращаться будем?» «Нет, неизвестно, когда вы обратно вернетесь. А у нас, кроме того, чтобы сидеть тут, дел хватает. Домой нужно», — ответил мужчина. «Хотя, если пошлете вперед кого-нибудь, то приедем». Сочная зеленая трава вскоре совсем пропала. Еще виднелись желтые полянки, но было видно, что они вскоре совсем пропадут. Зато начали появляться колючки и небольшие кустарники, поросшие шипами. Стелла, несмотря на то, что ее посадили в другую телегу, перебралась ко мне и постоянно развлекала меня разговорами. Ну и расспрашивала тоже, где родился, куда ходил с Рагоном и прочее. Даже про моих родителей все узнала. Секретов у меня не было, да и скучно было просто так ехать. Так что, несмотря на негативное к ней отношение, беседе был рад. Все же гораздо лучше, чем всю дорогу молчать. Мой новый наставник, Раст, пытался было меня обучать. Видно, тоже было скучно. Только вот к некроманту местные относились плохо. Видно, не в части у них были такие одаренные. Местные едва за оружие не схватились, когда некромант в степи создал нежить из антилопы, показал свое умение. Орали долго, а после просто попросили, чтобы больше он так не делал. Так что пришлось прекратить обучение. Конечно, пытались было расспросить, почему у них такое отношение к некромантам. Только вот нас не удостоили ответом. В одном из привалов Стелла мне созналась, почему решила тоже идти в поход. Оказалось, что в одной из книг, которую мы должны будем найти, указано, как создавать места силы. В общем, женщина надеялась сама изучить эту книгу, а только после этого вернуться в империю. «Надо же, а я думал, что вы просто о нашем здоровье думали», усмехнулся я. — А вы просто хотите знать то, что неизвестно никому в империи. — Вы и без меня сможете о себе позаботиться, — отмахнулась женщина. — Ну а что такого? Разве вы не хотите узнать, как делают места силы? — Хочу, — кивнул я, — но вот идти неизвестно куда я бы не стал. Не больно-то мне и нужны эти места силы. Представляете, господин граф, каким бы вы стали непобедимым, будь у вас в городе место силы. «В вашем замке. У меня и так столица неприступна. Только идиот на мою землю может напасть», — улыбнулся я. «Хотя вы правы. Было бы неплохо об этом узнать. Только вот сомневаюсь, что местные дадут нам свои книги читать. Почему-то уверен, что они знают, где подобные книги искать нужно. Тем не менее, нам об этом не сообщают».